«Поднимайся!» На Амазонке юнцы из местных племен, одурманившись спиртным, ведут себя точно так же. И нередко по неосторожности убивают друг друга. «А мне плевать, если ты умрешь!» «Согласен. Но не наплевать на собственную жизнь. А если умру я, каково будет Евгении?» Ей же пришлось однажды. Что он говорит? Его ужаснуло, что он коснулся покойного возлюбленного евгении пускай и в гневе. Косвенный намек, прерванный на полуслове, поразительно подействовал на Эдгара. Он побелел, неуверенно выпрямился и тяжелыми руками принялся механически отряхивать брюки. Вильям подумал, теперь уж он точно меня убьет, и отклонился в сторону, чтобы избежать удара, готовя вскочить и ударить Эдгара в пах. Но тот лишь выдавил из себя нечто нечленораздельное и, продолжая шлепать ладонями по одежде, вышел из комнаты. Лаонел сказал. «Прошу вас, не обращайте внимания на выходки Эдгара. Он буин в подпитии, но когда хмель выветривается, подчас и не припомнит, что произошло». Вас оскорбили винные поры Что ж, я рад, если делал только в этом. Наш жених Малачина, цивилизованный человек. Разве мы на войне? Мы цивилизованные люди в смокингах, которые сидят, когда полагается сидеть. Я восхищаюсь вами, Вильям. Эдгар — анахронизм. Вы уж точно не предполагали, что мне известны такие слова. — Почему же? — Спасибо за вашу доброту. «Нам надо чаще видеться» — с огромным удовольствием. Впоследствии Вильям с трудом мог припомнить, какие чувства испытывал в день свадьбы. Он отметил про себя, точно был не женихом, а сторонним наблюдателем, что всякая церемония вызывает в нем не только ощущение значительности происходящего, но и обостренное ощущение нереальности. Он решил, что это ощущение могло проистекать из отсутствия веры в христианское писание, в христианский мир, который так трогательно описал ему Гарлетт. Аналогии, не имеющие отношения к происходящему, всплывали в памяти даже в эти священнейшие минуты. И стоя бок о бок с Робином Суиннертоном перед завывающим органом приходской церкви святого Захарии, и, наблюдая за тем, как ведомые под руки Эдгаром и Лайонеллом по проходу между рядами к ним идут Евгения и Ровена, он думал о религиозных праздниках в Пара и Барре, видел, как несут к церкви куклы Девы Марии с нарисованной улыбкой, убранной кружевами, шелком и серебряными лентами, вспоминал индийские пляски и туземцев в масках сов, ибисов и анаконт. Но свадьба была истинно английской, весьма букалической. Евгению и Равену одели как сестер, но не близнецов, в белые шелковые платья с длинными кружевными шлейфами. Одно было щедро украшено розовыми бутонами, другое — платье Евгении — кремово-золотистыми кружевами. На обеих были короны из розеток и жемчужные ожерелья. Обе держали букеты из лилии и роз, а когда процессия приблизилась, и он встретил свою невесту, от благоухания цветов закружилась голова.